Глава четвертая. «Лунное агентство». «Мистер Тихий», — сказал директор, — «наши люди посвятят вас в детали миссии. Я же обрисую лишь общую картину, чтобы вы не потеряли за деревьями леса». Женевский договор содержит в себе четыре, я бы так сказал, противоречия. Всеобщее разоружение одновременно с продолжающейся гонкой вооружений — раз. Максимальный темп вооружения при нулевых затратах — два. Полную гарантию каждому государству против неожиданного нападения при сохранении права вести войну, если кому-либо захочется ее вести. 3 И, наконец, ликвидацию всех армий, которые, несмотря на это, продолжают существовать. Нет войск, но остались штабы, и они могут замышлять что угодно. Одним словом, мы ввели мир на земле. Вы согласны? Разумеется, ответил я. Но ведь я читаю газеты, они утверждают, что мы попали из огня до вполымя. А однажды я вычитал, не помню уже где, что Луна молчит и заглатывает земных разведчиков, ибо кому-то удалось войти в тайный сговор с тамошними роботами. И какое-то государство стоит за всем, что происходит сейчас на Луне. А лунное агентство об этом знает. Что скажете? «Бредни», — энергично возразил директор. «Мы сидели в его кабинете размером с зал. Сбоку на возвышении стоял огромный глобус Луны, покрытый оспинами кратеров». Секторы отдельных государств, раскрашенные зеленым, желтым и оранжевым, как на политических картах, располагались от полюса до полюса, и поэтому глобус походил на детский мяч или освещенный изнутри стеклянный апельсин, очищенный от кожуры. На стене за креслом директора свисал с потолка до пола флаг ООН. «Таких выдумок сейчас множество», — подчеркнул директор с сожалением на лице и кисло улыбнулся. «В нашем пресс-бюро вы можете ознакомиться с обзором таких сказок. Все высосано из пальца». «Но движение, я имею в виду неопацифистов-лунофилов, это-то, пожалуй, факт?» «Так называемых лунатиков?» «Да». «Читали их заявление?» «Программу?» «Читал». «Они требуют соглашения с Луной?» «Соглашение!» – презрительно фыркнул директор. «Не соглашение, а капитуляции, но неведомо перед кем. Недоумки. Воображают, будто Луна стала личностью, что ее можно считать равноправной стороной в переговорах, в пактах, стороной могущественной и разумной» что там уже нет ничего, кроме гигантского компьютера, поглотившего все секторы. У страха мистер Тихий не только глаза велики, но и мал разум. Ну хорошо, но разве и вправду можно исключить какой-то вариант объединения всех видов существующего там оружия, армий, если это, конечно, армии? Разве можно утверждать, будто не произошло ничего подобного, коли ничего не неизвестно? Даже там, где ничего не известно определенные вещи невозможны. Сектор каждого государства организован в виде эволюционного полигона. Извольте взглянуть. В руке у директора была маленькая плоская коробочка. Отдельные секторы Луны начали светиться, и скоро весь глобус горел, словно цветной лампион. Вот эти, самые широкие, принадлежат сверхдержавам. Разумеется, мы знали, что перевозим, ведь перевозки осуществляло наше агентство. Мы также производили предварительные работы. Сооружали котлованы под «супимы» — суперимитаторы. В каждом секторе имеется такой имитатор, окруженный производственным комплексом. Секторы не могут бороться друг с другом, это исключено. Супим проектирует новый тип оружия, а Селим, селектирующий имитатор, пытается их уничтожить. То и другое представляет собой компьютерную игру. В программах заложен принцип меча и щита. Это немного напоминает такое положение, как если бы каждая сторона поместила на Луне свой двучленный компьютер, который сам с собой играет в шахматы. Но лунные шахматисты вместо фигур играют оружием. К тому же во время игры может измениться все. Правила игры, движение фигур, их боевая сила, конфигурация шахматной доски. «То есть как?» – удивился я. «Выходит, там нет ничего, кроме компьютеров, имитирующих гонку вооружений». Тогда какая же опасность может грозить Земле? Ведь имитированное оружие не страшнее листка бумаги, на котором оно нарисовано. Э, нет. Оптимальные проекты поступают на реальное изготовление. Другое дело и в том секрет. Когда поступают? Все выглядит так. Супим проектирует не какое-то одно новое оружие, а всю систему боевых операций. Разумеется, систему безлюдную. Солдат образует единое целое с оружием. Еще лучше это можно понять, обратившись к естественной эволюции. Борьба за существование, понимаете? Борьба за бытие. Супим проектирует, скажем образно, каких-то хищников, а Селим ищет их слабые стороны, чтобы уничтожить. Если ему это удается, Супим придумывает что-то новое, а Селим опять наносит контрудар. В принципе, такая имитационная игра с постоянным совершенствованием может длиться сколь угодно долго, Но каждая из систем, по истечении некоторого времени, должна начать изготовление реального оружия. По истечении какого времени и какая эффективность требуется от прототипов, программисты данной страны установили заранее. Ибо каждое государство хотело иметь на Луне реальный склад оружия, арсенал, а не только имитаты в виде планов на бумаге или в памяти компьютера. И здесь тоже имеется противоречие, понимаете? Не совсем. Какое? Имитируемая эволюция протекает значительно быстрее, нежели реальная. Тот, кто дольше ожидает эффектов имитации, получает более совершенное оружие, но пока ожидает, остается безоружным. Тот же, кто решает сократить время эволюции, то есть эволюции имитируемых систем, получает его быстрее. Мы называем это фактором риска. Каждое государство, размещая на Луне свой милитарный потенциал, должно было заранее решить, что оно предпочитает – хорошее оружие позже или не столь хорошее, но быстрее. «Странно как-то», – заметил я. А что происходит, когда все-таки начинается изготовление? Оружие идет на склад? Частично. Только частично. Потому что тогда уже начинается настоящая, а не имитируемая борьба. Правда, только в пределах данного сектора. Квазиманевры? Нет. На маневрах бой всегда был не настоящим Солдаты, в принципе, не погибали. Там же, директор указал на светящуюся разноцветными дольками Луну, идет настоящая война. Повторяю, в пределах сектора. Ничто и никто не может напасть на соседний. Значит, сначала разные виды оружия борются и уничтожают друг друга в компьютерах, а потом в действительности. И что же дальше? То-то и оно, что дальше неизвестно. В принципе, существуют две возможности. Либо гонка вооружений имеет границы, либо нет. Если имеет, значит существует идеальное оружие, и гонка как эволюция в конце концов создаст это оружие. Оружие не может победить само себя, и возникает состояние постоянного равновесия. Развитие прекращается. Лунные арсеналы заполняются оружием, которое сдало последний экзамен, и все замирает. Нам бы очень хотелось, чтобы все было именно так. А там не так? Почти наверняка. Во-первых, естественная эволюция бесконечна, ибо не существует таких окончательных, то есть идеально приспособленных к условиям, организмов. У любого есть какая-нибудь слабая сторона. Во-вторых, ведь на Луне была запущена не естественная, а искусственная эволюция, к тому же эволюция оружия. Вероятно, каждый сектор старается наблюдать за тем, что происходит в других, и реагирует на изменения по-своему. Военное равновесие – нечто иное, нежели равновесие биологическое. Живые виды не могут быть чрезмерно эффективны в конкурентной борьбе. Почему? Абсолютно ядовитые микробы поубивали бы всех, кем они питаются, в результате погибли бы вместе с ними. Поэтому равновесие устанавливается в природе на уровне ниже гибели. В противном случае эволюция была бы самоубийственной. Развитие же оружия направлено на достижение абсолютного преимущества над противником. У оружия нет инстинкта самосохранения. «Постойте», – сказал я, пораженный неожиданной мыслью, – «но ведь каждая страна могла втихую построить на Земле точно такую же систему, как и та, что помещена на Луне, и следя за ее действиями, узнать, что творит лунный близнец». «Э нет», – воскликнул директор, – «такое невозможно. Ход эволюции непредсказуем. Мы убедились на практике». «Как?» «Так, как вы сказали. Снабдили аналогичные компьютеры в нашем исследовательском центре аналогичными программами и запустили их». Эволюция прекрасная, только различная. Все выглядит так, словно вы захотели предсказать ход шахматного турнира в Москве между компьютерами-сверхграссмейстерами, имитируя соревнования на точно таких же компьютерах в Нью-Йорке. Что вы узнаете о московском матче? Ровным счетом ничего. Ведь ни один игрок, будь то человек или компьютер, не делает постоянно одни и те же ходы. Конечно, политики хотели бы получить такие имитаторы, но это ничего не дает. Прекрасно. Но коли никто до сих пор ничего не добился и ваши разведчики канули как камень в воду, как же я могу рассчитывать на успех? В вашем распоряжении будут средства, каких не имел еще никто. О деталях узнаете у моих подчиненных. Желаю удачи. За три месяца я в конец на тренажерах в центре лунного агентства. И могу сказать без преувеличения, что телематику освоил досконально. Телематика – искусство руководить дистантником. Раздеваешься до гола и напяливаешь на себя эластичную одежду, похожую на одежду аквалангистов, только из более тонкого материала и блестящую, как живое серебро, потому что она соткана из проводочков потоньше паутины. Это электроды. Прилегая к телу, они сквозь кожу улавливают изменения потенциалов в мышцах и передают их дистантнику, который абсолютно повторяет любое твое движение. Впрочем, ничего странного. Гораздо удивительнее то, что ты не только видишь глазами дистантника, но и чувствуешь то, что чувствовал бы на его месте. Беря рукой дистантника камень, ты ощущаешь его форму и вес так, словно взял его собственной рукой. Чувствуешь каждый шаг, а если дистантник ударится обо что-то слишком сильно, то и боль. Я считал это ошибкой, но мой шеф, доктор Мигель Лопец, уверил, что все правильно. Иначе дистантнику постоянно угрожала бы опасность повреждения. Если боль слишком сильна, можно отключить нужный канал, однако лучше просто уменьшить ее с помощью модулятора напряженности боли, чтобы постоянно знать, как чувствует себя дистантник. Дистандер, перенесенный в искусственную кожу, перестает воспринимать то место, в котором он находится в действительности, как бы полностью переселяется в дистантника. Я тренировался на различных моделях. В принципе, дистантник вовсе не обязательно должен быть человекоподобным. Размером он может быть и меньше гномика, и крупнее голиафа, однако это приводит к различным осложнениям. Если вместо ног у него, допустим, гусеницы, то исчезает ощущение непосредственного контакта с грунтом, подобно тому, как это происходит при вождении автомобиля или танка. Если дистантник гигант... 10 десятеро крупнее человека необходимо передвигать его очень медленно, потому что конечности такого гляфа весят по нескольку тонн, и у них соответствующая инерционность, точно такая же на Луне, как и на Земле. Я испытал это с 200 тонным дистантником, и ощущение было такое, словно я ходил под водой, только сопротивление создавала не вода, а инерционность массивных ног и корпуса. Впрочем, дистантник-гигант был бы только помехой, образуя собой цель размером с башню. Зато мне предстояло командовать чуть ли не взводом более мелких дистантников, именуемых гномами. Впрочем, они скорее напоминали насекомых. Очень забавно, но при таком росте любой камень разрастается до размеров горы, и трудно ориентироваться на местности. Тяжелые лунные дистантники выглядели довольно устрашающе. У них были очень толстые ноги, к тому же короткие, чтобы центр тяжести находился по возможности ниже. Такой лэм удерживает равновесие лучше, чем человек в скафандре. Не раскачивается. А руки у него как у орангутана. Подобные руки оказываются весьма полезными при 20-метровых прыжках. Прежде всего я хотел услышать, Какие модели применялись в предыдущих разведках и как шло дело у них. Чтобы ознакомить меня с теми неудачными экспедициями, моим опекунам пришлось получить специальное разрешение директора, ибо все, чего я не касался, было секретным. Секретным, впрочем, была не только сама миссия, но и то, что предыдущие окончились провалом. Вроде бы не хотели усугублять паники, раздуваемой прессой. ЦОМ... Центральная охрана миссии выдавала меня за советника лунного агентства, а газетчиков мне следовало остерегаться как заразы. Правда, можно было бы порасспросить двух разведчиков, вернувшихся целыми и невредимыми, но только по телефону, я в глаза их не видел. Похоже, они теперь носили совершенно другие имена и их самих так перелицевали, что и родная мать не узнала бы. Первый по имени Лон, его наверняка звали иначе, без труда добрался до зоны радиомолчания. Вышел на селеноцентрическую орбиту, почти в двух тысячах миль над морем паров, и послал вниз броневого дистантника, который опустился на абсолютной пустоши. Не сделал Лон и 100 шагов, как на него напали. Я пытался вытянуть из Лона хоть какие-нибудь подробности, но он все время талдычил одно и то же. Шел по равнине моря паров, один-одинешенек. Правда, предварительно осмотрел весь район в радиусе нескольких сотен километров и не заметил ничего подозрительного. Как вдруг сбоку, к тому же совсем близко, появился огромный робот, по меньшей мере вдвое крупнее Лэма, и открыл огонь. Лона ослепила беззвучная вспышка и привет. Потом он сфотографировал место посадки с орбиты. Около небольшого кратера лежали останки дистантника, превращенные в груду металлического шлака, а вокруг раскинулась мертвая пустыня. У следующего разведчика было два дистантника, но первый начал кувыркаться сразу же после старта и разбился о скалы. А второй был, собственно, двойным, то есть близнецами. Близнецы – это два телемата, управляемых одновременно одним передистом. Все движения они выполняют совершенно синхронно. Один должен был идти впереди, второй – за ним на расстоянии 100 метров, чтобы видеть, что нападает на переднего. Кроме того, оба находились под охраной микропов. микроб от микроскопического циклопа. Это как бы телевизионная камера, состоящая из целой тучи датчиков, размером не больше мушки каждой, снабженных микроскопическими объективами. Так вот, целое облако микропов сопровождало близнецов, держась в доброй миле над поверхностью Луны, чтобы наблюдать одновременно и за близнецами, и за окрестностями. Человек управлял дистантниками, микропы же передавали изображение непосредственно на Землю, в центр контроля. Результат столь хорошо продуманной и, казалось, огражденной от опасности экспедиции был, в общем-то, мизерный. Оба дистантника были уничтожены одновременно, в тот момент, когда опустились на лунный песок. Причем второй мой собеседник утверждал, что на них напали два робота весьма своеобразного устройства – низкие, горбатые невероятно толстые. Он помнил, что они появились прямо-таки из ниоткуда и сразу же направились к нему – Он тут же прицелился, но даже не успел нажать на гашетку. Увидел бело-голубую вспышку, наверняка лазерную, и пришел в себя на борту. Потом сфотографировал останки дистантников. Однако земной контроль подтвердил только последний пункт его рапорта. Дистантники действительно раскалились и разлетелись мгновенно, словно в них ударили мощным лазером. Но источник выстрела обнаружить не удалось. Я просмотрел фильм, который зарегистрировал все замеченные микропами, а особенно внимательно снимки последних мгновений – в максимальном увеличении. Компьютер проанализировал изображение каждого камушка в радиусе двух километров, таков лунный горизонт, а лазером можно бить только по прямой. Все действительно выглядело загадочно. Оба дистантника приземлились вполне нормально, даже не покачнулись, коснувшись прямыми ногами грунта, и медленно зашагали гуськом. Потом, как один человек, подняли свои ручные излучатели, словно заметили какую-то опасность, хотя на фотографиях не было видно ничего, и открыв огонь, одновременно сами получили — Один в грудь, второй чуть ниже. Лучевой удар разнес их в клочья в облаках пыли и горящего металла. Изображения анализировали на всякий манер, пытаясь установить место, из которого был выпущен лазерный залп. Но не обнаружили ничего. Сахари не так пусто, как было на снимках. Невидимыми оказались и сами нападавшие, и их оружие. В то же время разведчик твердо стоял на своем. В момент нападения он увидел двух больших чудовищно горбатых роботов там, где долю секунды назад их наверняка не было. Они возникли из ничего, прицелились, выстрелили и исчезли. Того, как они исчезали, он не мог увидеть глазами дистантников, потому что они уже распались. Но он еще успел с борта заметить опадающую тучу пыли вместе поражения. Именно в этой части его сообщения совпадало с данными всех микропов. На переданной ими картинке были прекрасно видны раскаленные обломки дистантников в клубах песчаной пыли и ничего большее. Узнал я не так уж много, но и это не было для меня лишено значения, поскольку означало, что из миссии можно вернуться живым. В связи с непонятным нападением возникли многочисленные гипотезы, включая и такую. На Луне нечто взяло на себя контроль над обоими дистантниками. И они уничтожили друг друга взаимным огнем. Однако увеличенные снимки показывали, что они целились вовсе не в друг друга, а в сторону. И что, как было видно из точнейших промеров, лазерный огонь, ответивший на их выстрелы, разнес их практически одновременно, через одну десятимиллионную долю секунды после того, как они выстрелили первыми. На основании спектрального анализа горящих панцирей даже установили, что лазеры, которыми воспользовалась лунная сторона, были той же мощности, что и лазеры близнецов, но излучали в сдвинутом диапазоне. На Земле невозможно воспроизвести слабую гравитацию Луны, Так что после предварительной подготовки на полигоне я несколько раз летал на орбитальную станцию агентства, на которой была оборудована специальная платформа с тяготением в шесть раз меньшим, чем земное. Когда я уже перемещался в шкуре дистантника совершенно свободно, наступила очередь следующей фазы опытов, весьма реалистических хотя и совершенно безопасных. Однако не скажу, чтобы они были уж очень приятны. Я разгуливал по квазилуне среди маленьких и больших кратеров, не зная, что и когда меня ожидает. Поскольку мои предшественники ничего не могли сделать вооруженными, штаб миссии решил, что будет лучше, если я отправлюсь без оружия. Мне надлежало просидеть в дистантнике как можно дольше, так как каждая секунда означала множество наблюдений, регистрируемых микропами, тянувшимися за мной наподобие пчелиного роя. Об эффективной обороне все равно нечего было и мечтать, втолковывал мне тот тентанц так что мне представило вступить в напичканную смертью мертвый глухомань и неминуемо понести поражение, а все надежды возлагались на то, что поражение это будет поучительным. Первые разведчики по понятным психологическим мотивам требовали, чтобы у них было оружие. Всегда спокойнее чувствуешь себя, когда в критический момент держишь палец на спусковом крючке. Среди моих учителей, которых я именовал мучителями, были и психологи. Они заботились о том, чтобы я привык ко всякого рода неприятным неожиданностям. Хоть я знал, что за правду мне ничто не угрожает, я шагал по искусственной луне, как по раскаленной плите, постоянно крутя головой. Одно дело искать противника с известной внешностью, совсем другое не иметь понятия, не развалится ли ближайший камень более мертвый, чем мертвец в могиле, чтобы хлестнуть в тебя огнем. И хотя все это было лишь имитацией, Момент каждого такого неожиданного нападения был достаточно неприятным. Правда, самодействующие выключатели прерывали связь между мной и дистантником в момент нападения, однако действовали они с некоторым запозданием, и я не раз чувствовал, что разлетаюсь на куски с оторванной головой, и ее глазами вижу собственные потроха, вываливающиеся из распоротого живота. Описать это невозможно, утешало лишь то, что мои внутренности были изготовлены из кремния и фарфора. Я пережил несколько десятков таких агоний, благодаря чему мог представить себе, какие развлечения ожидают меня на Луне. Разорванные на куски, уж не помню в который раз, я отправился к главному телетронику Сульцеру и выложил ему свои опасения. Быть может, я вернусь с Луны одним куском, оставив там останки обгоревших лемов но ну, а что это, собственно, даст? Что можно узнать о неизвестных системах вооружения за несколько долей секунды? Зачем вообще лететь человеку, если он все равно не может там приземлиться?» «Вы же знаете, мистер Тихий, зачем?» – сказал он, угощая меня рюмочкой Шерри. «Он был невысокий, худой и лысый, как колено. Этого нельзя сделать с земли. 400 тысяч километров – почти трехсекундное запаздывание с управлением. Вы спуститесь по возможности низко, на полторы тысячи километров еще можно. Это нижний уровень сферы молчания». «Не о том речь. Если мы заранее полагаем, что дистантник не продержится ни минуты, то его можно послать туда с микропами, которые зарегистрируют кончину». Мы это уже делали. И что? И ничего. А микропы? Показывали немного пыли. А нельзя ли вместо дистантника послать что-нибудь в более приличном панцире? Что вы называете приличным панцирем? Ну, допустим, шар, какие раньше применяли при зондировании океанских глубин, с соответствующими визирами, датчиками и так далее. Нечто подобное делали. Не совсем так, как вы говорите, но похоже. И что? И ничего. Что с ним случилось? Ничего. Лежит там и по сей час. Связь выдохлась. Почему? Этот вопрос обошелся нам в 64 тысячи долларов. Если бы мы знали, незачем было бы вас беспокоить. Такие разговоры в то время повторялись неоднократно. После окончания второй фазы тренировок мне дали передышку. Уже три месяца я жил на тщательно охраняемой территории базы и хотел хотя бы на один вечер вырваться с казарменного положения. Пошел к ответственному руководителю заслона, его назвали ОРЗ, за пропуском. Меня принял выцветший угрюмый человек в рубашке с короткими рукавами, выслушал... Состроил сочувственную мину и сказал. «Весьма сожалею, но выпустить не могу». «Что? Почему?» «Таков приказ. Официально я больше ничего не знаю». «А неофициально?» «Неофициально тоже. Вероятно, боятся за вас». «Но Луне понятно. Но здесь?» «Здесь, тем более». «Значит ли это, что до вылета я не могу отсюда выйти?» «Увы, да. В таком случае, — сказал я очень тихо и вежливо, — как всегда, когда меня распирает злость, — я не полечу никуда. Ни о чем подобном даже разговора не было». Я обязался подставить свою шею, но не сидеть в каталажке. Я собирался лететь по собственному желанию. Теперь его у меня нет. Силой засунете меня в ракету или что? Как вы могли подумать? Я уперся и в конце концов пропуск получил. Хотел почувствовать себя обычным прохожим, погрузиться в толпу большого города, может пойти в кино, а больше всего пообедать в приличном ресторане, а не в буфете с типами, которые бесконечно обсасывали последние минуты Иона Тихого в дистантнике, взрывающемся как фейерверк. Доктор Лопец отдал мое распоряжение свой автомобиль, и я выехал с базы, когда уже смеркалось. На обочине шоссе фары высветили человека с поднятой рукой, стоявшего возле небольшого авто с включенными аварийными мигалками. Я остановился. Человек оказался молодой женщиной в белых брюках и свитере, блондинкой с вымазанным маслом лицом. Она предполагала, что у машины заклинило мотор. Действительно, запустить двигатель даже ручкой не удалось. Я предложил подбросить ее до города. Когда она брала из машины плащ, я заметил на сидении рядом с водителем крупного мужчину. Он был неподвижен, словно деревянный. Я вгляделся получше. «Мой дистантник», — пояснила она. «Сломался. Все у меня ломается». Везла в мастерскую. Голос у нее был бархатистый, немного с хрипотцой, почти детский. Такой голос я уже когда-то слышал. Я был в этом уверен. Я открыл правую дверцу, чтобы посадить женщину, и прежде чем погасла лампочка над зеркальцем, увидел ее лицо вблизи. Я остолбенел. Так она была похожа на Мэрлин Монро, кинозвезду прошлого столетия. То же лицо, то же, как бы неосознанно наивное выражение губ и глаз. Она попросила остановиться у какого-нибудь ресторана, чтобы привести себя в порядок. Я притормозил, и мы поехали медленнее, минуя освещенные витрины. «Сейчас будет небольшой итальянский ресторанчик, вполне приличный», — сказала она. Действительно, вскоре стала видна неоновая надпись Ресторан. Я спустился к стоянке. Мы вошли в слабо освещенный зал. На немногочисленных столиках горели свечи. Девушка прошла в туалет, а я постоял некоторое время в нерешительности. Потом присел в закутке, отгороженном деревянными перегородками, отделявшими столики, охваченные с трех сторон деревянными скамейками. Было почти пусто. Как обычно, на фоне разноцветных бутылок бармен протирал фужеры. Рядом вела в кухню маятниковая дверь, обитая полированной бронзой. В соседней нише сидел кто-то над тарелкой с остатками пищи и, наклонившись, писал что-то в блокноте. Девушка вернулась. «Есть хочется», — сказал она. «Я стояла больше часа. Никто не хотел останавливаться. Съедим что-нибудь?» «Приглашаю». «Хорошо», — ответил я. Полный мужчина, сидевший к нам спиной, заглядывал в свой стакан. Между коленками он держал большой черный зонт. Явился кельнер, держа в руке под нос с грязными тарелками. Принял заказ и, пнув майниковую дверь, скрылся на кухне. Блондинка молчала. Вынула из кармана брюк смятую пачка сигарет, прикурила от свечи, подала мне. Я кивком поблагодарил ее. Я пытался, не особо всматриваясь, определить, чем же она отличается от той. Ничем. Это было тем удивительней, что множество женщин пыталось сделать себя похожими на Мэрелин, но ни одной это не удалось. Монро была неповторима, хотя не отличалась ни особой, ни экзотичной красотой. О ней написано множество книг, но ни одна не уловила того сочетания ребятливости и женственности, которое отличало ее ото всех. Рассматривая ее снимки еще в Европе, я подумал однажды, а нельзя ли ее назвать девственной. Она была женщиной-девочкой, всегда как бы удивленная, веселая, как капризный ребенок и скрывающее какое-то отчаяние или страх, как человек, которому некому поведать свою грустную тайну. Моя спутница глубоко затягивалась и выпускала дым струйкой к свече, коптившей между нами. Нет, это было не подобие, а идентичность. Я чувствовал, что если начну слишком много размышлять, тут же навалятся всяческие подозрения. Я ведь не слепой, и меня немного удивило, почему, например, она носит сигареты в кармане. Женщины никогда так не поступают. У нее же была сумочка, к тому же большая, туго набитая которую она повесила на подлокотник. Кёльнер принес блюдо, забыл к Янте, извинился и выбежал из зала. Вино принес другой. Я отметил это потому, что в здешнем ресторане работали под таверну, и кёльнеры ходили, перепоясывавшись большими салфетками, словно фартуками до колен. Второй же кёльнер держал свою салфетку на согнутой руке, Наполнив рюмки, он не отошел, а только отступил на шаг и стал за перегородкой. Я видел его потому, что он словно в зеркале отражался в бронзовой обивке маятниковой двери. Блондинка, сидевшая глубже, вероятно, не могла его видеть. Пицца была не какая, слишком жесткое тесто. Мы ели молча. Отодвинув тарелку, она снова потянулась за сигаретой. «Как вас зовут?» – спросил я. Мне хотелось услышать незнакомое имя и тем самым ослабить впечатление, будто это сама Мэрилин. «Сначала выпьем», – сказал она своим хрипловатым голосом взяла наши рюмки и поменяла их. «Это что-нибудь означает?» – спросил я. «Суеверия не больше». Она не улыбалась. «За наш успех». С этими словами она поднесла рюмку к губам. «Я тоже. Пицца была переперчена, и я выпил бы вино одним глотком, но что-то вдруг с треском хлопнуло, выбивая у меня рюмку из руки. Вино облило девушку, расползаясь по белому свитеру, словно кровь. Это сделал второй кельнер». Я хотел вскочить, но не мог. Ноги были глубоко под деревянной скамьей. И прежде чем я их вытащил, все вокруг пришло в движение. Кернер без салфетки прыгнул вперед и схватил девушку за руку. Она вырвалась и обеими руками впилась в сумочку, словно хотела прикрыть лицо. Бармен выбежал из-за прилавка. Сонный лысый толстяк подставил ему ножку. Бармен с грохотом повалился. Девушка что-то сделала с сумочкой, словно из огнетушителя оттуда вырвался поток белой пены. Кёльнер, который стоял рядом с ней, отскочил и схватился за лицо все в белой жиже, стекающей на жилет. Блондинка выстрелила белой струей в другого Кёльнера, который в этот момент вбежал через маянниковую дверь. Оба отчаянно терли глаза и лица, облепленные белой пеной, словно у актеров, забрасывающих друг друга тортами с кремом. Все мы оказались в белом тумане. Пена с резким ядовитым запахом моментально испарялась, расползаясь мутными клубами по всему залу. Блондинка кинула взгляд влево и вправо, на обоих обезвреженных кельнеров и направил сумочку на меня. Я понимал, что пришел мой черед. До сих пор не могу понять, почему я не пытался заслониться. Что-то огромное зачернело передо мной. Черный экран гукнул, как барабан. «Толстяк». Он заслонил меня открытым зонтом. Сумочка полетела на середину зала и почти беззвучно взорвалась. Из нее вырвались клубы темного густого дыма и смешались с белым туманом. Блондинка кинулась к кухонной двери. Бармен вскочил с пола и помчался за ней вдоль прилавка. Дверь все еще раскачивалась. Толстяк швырнул бармену под ноги раскрытый зонт. Тот перепрыгнул, потерял равновесие, схватился за прилавок, с грохотом свалил с него рюмки, фужеры, стаканы и влетел в кухню. Я стоял и смотрел на побоище. Обуглившаяся сумочка все еще дымилась между столиками. Белый туман рассеивался, продолжая щипать глаза. Вокруг раскрытого зонта на полу валялись осколки тарелок, стаканов, фужеров, остатки пиццы, облепленные белой пеной и залитые вином. Все произошло так быстро, что бутылка к янте все еще катилась вместе с корзиночкой и, наконец, докатилась до стены. Из-за перегородки, отделяющей мой столик от соседнего, поднялся мужчина, который писал в блокноте и пил пиво. Я узнал его сразу. Это был тот выцветший тип, с которым я два часа назад припирался на базе. Он мелохолично поднял брови и заметил. «Ну и стоило ли мистер Тихий так добиваться пропуска?» Плотно свернутая салфетка на коротком расстоянии эффективно против ручного огнестрельного оружия, задумчиво бросил Леон Грюн, шеф ОРЗ, просторечие именуемый Лоэн Грином. Каждый французский бритер знал этот способ, еще когда носили пелерины. Парабеллум или беретто в сумочке не поместились бы. Правда, у него могла быть и дорожная сумка, но для того, чтобы вынуть крупный пистолет, надо бы время. Несмотря на это, я советовал Трюфелю взять зонт, видно по наитию. Это был сельпектин, доктор. Химик в ответ почесал за ухом. Мы сидели на базе, биты людьми прокуренные комнатки, далеко за полночь. Точно не скажу, сельпектин или другая соль со свободными радикалами в аэрозоле. радикал аммония плюс эмульгатор и добавки, снижающие поверхностное натяжение. Под большим давлением, минимум 50 атмосфер. Много же поместилось у неё в сумочке, видно, у них прекрасные специалисты. «У кого?» – спросил я, но меня как будто никто не услышал. «Какова была цель?» «Зачем?» – снова спросил я, уже громче. «Обезвредить вас, ослепить», – сказал Лоен приятно улыбаясь. Он закурил сигарету и тут же с отвращения смял ее в пепельнице. «Дайте что-нибудь выпить. Я перегрелся, словно камин. Черт знает, сколько сил мы тратим на вас, мистер Тихий. Организовать такую охрану за полчаса – это вам не в бирюльки играть. Я должен был ослепнуть? Временно или навсегда? Трудно сказать. Штука страшно ядовитая. Может, и выкарабкались бы после пересадки роговицы. А те двое – кельнеры. Наш человек прикрыл глаза, успел. У него отличный рефлекс. Однако сумочка была в определенной степени новостью. Но почему тот ложный кельнер выбил у меня рюмку из рук? Я с ним не беседовал, он не в состоянии говорить. Предполагаю, потому что она поменялась с вами рюмками. В рюмке что-то было? На 90% да, иначе зачем бы ей это делать? В вине не могло быть ничего, она тоже пила, заметил я. В вине нет, в рюмке. Не забавлялась ли она рюмкой до того, как пришел кельнер? Не уверен. Ах да, она вертела ее в пальцах. Вот видите, результат анализа придется подождать. Только с помощью хроматографии удастся что-либо обнаружить. Ведь все разлетелось в дребезги. Яд? Думаю, да. Вас надо было вывести из игры, но не обязательно убить. Думаю, так. Попробуйте встать на их место. Труп не выгоден Шум, подозрения, пресса, вскрытие, сплетни. Кому это надо? А хороший психоз – другое дело. Вполне элегантный результат. Таких препаратов сейчас множество. Депрессия, умопомрачение, галлюцинация. Я думаю, выпив винишка вы не почувствовали бы ничего. Лишь на завтра, а то и позже. Чем дольше латентный период, тем больше все походит на истинный психоз. Кто сегодня гарантирован от сумасшествия? Никто. Я первый, мистер Тихий. Ну а пена, аэрозоль? Аэрозоль был последним средством. Пятое колесо у телеги. Другого выхода не было. А кто такие «они», о которых вы все время толкуете? Лоенгрин мягко улыбнулся, вытер вспотевший лоб носовым платком не первой свежести, неодобрительно взглянул на него, сунул в карман и сказал. «Вы воистину ребенок. Не все разделяют наше восхищение вашей кандидатурой, мистер Тихий. У меня есть замена. Я никогда не спрашивал, есть ли кто-нибудь в запасе. Может быть, через него можно установить, кто... Нет. Теперь не держит одного дублера. Есть несколько с одинаковым набором плюсов, и пришлось бы начать новые исследования Селекцию. Тогда можно было бы о чем-нибудь догадаться, а сейчас нет». «Я хотел бы услышать еще одно», – не очень уверенно проговорил я. «Откуда взялась такая?» «Это нам отчасти известно», – Лоен Грин опять улыбался. «Вашу европейскую квартиру несколько недель назад хорошенько перетрясли. Ничего не пропало, но все было осмотрено». «Не понимаю». «Библиотека. У вас есть книга у манро и два альбома. Видимо, симпатии «Вы перетряхнули мою квартиру и ничего не сказали?» «Все стоит, как стояло, даже пыль смахнули. А что касается визита, то не мы были первыми. Вы сами видели, как хорошо, что наши люди проштудировали ваши книги. Мы ничего не говорили вам, чтобы нервировать. У вас и без того голова забита. Максимальная собранность – необходимые условия. Мы – ваши коллективные няня». Он обвел жестом присутствующих толстяка, уже без зонта, химика и трех молчаливых мужчин, подпиравших стены. Поэтому, когда вы потребовали пропуск, я решил, что лучше его дать, чем сплетничать о вашей квартире, так как это бы вас не остановило, верно или нет? Не знаю, пожалуй. Вот видите. Хорошо, но спрашивая, я имел в виду подобие. Она была человеком? Постольку, поскольку. Непосредственно нет. Хотите ее видеть? Она здесь». «Лежит в той комнате», — он показал на дверь за спиной. Хотя я его понял, все же долю секунды у меня в голове какопошел с мысль, что Мэрилина Монро умерла вторично. «Продукт Genandronics?» — медленно спросил я. «Так называемая Playmate?» «Только фирма не та. Их много. Хотите взглянуть?» «Нет», — отрезал я. «Но ведь кто-то должен был ею руководить?» «Конечно. Сбежал. Видимо, женщина с большим актерским талантом. Характер движений, понимаете? Мимика». «Все высший класс. Любителю это не по зубам. Придать такое сходство, как бы это сказать? Вдохнуть такой дух, тут требуется тренировка, школа. Правда, после Монро остались фильмы, это, видно, помогло. Но все равно он пожал плечами. Говорил все время он один, за всех. «Так старались, — сказал я. — Зачем? А взяли бы вы в машину старушку?» «Взял. Но на пиццу не пошли бы. Во всяком случае, не наверняка. А требовалась уверенность, чтобы вас заинтриговать». Вы сами должны отлично знать, дорогой. Давайте кончим с этим. Что вы с ней сделали? Собственно, я хотел спросить, вы ее убили, хотя прекрасно понимал бессмысленность такого вопроса. Он меня понял. Нет. Дистантник с отсеченной связью сам валится, как колода. Кукла. Почему же она убегала? Потому что, исследуя изделия, можно кое-что узнать об изготовителях. В данном случае, скорее всего, нет. Но они хотели свернуть все паруса, чтобы не осталось ни следа. Уже третий час. Надо беречь себя, мистер Тихий. У вас... С вашего разрешения. Сентиментальность прошлого века. Спокойной ночи и приятных сновидений. На следующий день был воскресенье. По воскресеньям мы не работали. Я брился когда курьер принес письмо. Со мной хотел встретиться профессор Лакс Гулибортс. Мне доводилось слышать о нем. Это был специалист по связи, телематик. Он имел отдельную лабораторию на территории базы. Я оделся и ровно в 10 вышел из дома. На оборотной стороне письма он нарисовал, как до него добраться. Среди одноэтажных зданий выделялся длинный павильон, окруженный садом с высокой сеткой. Я нажал раз на кнопку звонка, другой. Вначале над кнопкой загорелась надпись «Меня нет ни для кого». Потом замок щелкнул, и калитка отворилась. Узкая, посыпанная гравием тропинка вела к металлической двери. Она была закрыта, ручка отсутствовала. Я постучал. Внутри стояла тишина. Я постучал еще раз». Уже собрался было уходить, когда дверь приоткрылась и выглянул худощавый человек в голубом халате, украшенном пятнами и подтеками. Он был почти лысый, с коротко постреженными седыми висками. Толстые стекла очков уменьшали глаза. Возможно, из-за этих бифокальных очков он выглядел так, словно все время удивлялся своими круглыми рыбьими глазами. Длинный, вынюхивающий что-то нос, массивный лоб. Хозяин молча отступил. Когда я вошел, он запер дверь, к тому же не на один замок. Коридор тонул в темноте, он шел впереди, я следом, ведя рукой по стене. Странные конспирации. В сухом горячем воздухе витал запах химикалиев. Следующая дверь отошла в сторону, он пропустил меня вперед. Я оказался в большой лаборатории, забитой, казалось, до предела. Повсюду громоздились установленные один на другом аппараты из черного оксидированного металла, соединенные кабелями. Спутанные провода покрывали пол. Посреди комнаты красовался лабораторный стол, тоже заваленный аппаратурой, бумагами, инструментами. Возле стола стояла клетка, самая настоящая клетка из тонкой проволоки, какие делают для попугаев. Но она была так велика, что в ней поместилась бы горилла. Дикой у все были куклы, штабелями лежавшие вдоль трех стен. Обнаженные, похожие на витринные манекены, без голов или с раскрытыми черепами, с грудными клетками, распахнутыми, словно дверцы, внутри заполненными какими-то соединениями, пакетами пластин, а под столом валялась куча бесчисленных ног и рук. В этом захламленном помещении не было ни одного окна. Профессор смахнул со стула какие-то провода и детали и влез на четвереньках под стол. Он действовал спрытью, которую я от него никак не ожидал. Вытащив из-под стола магнитофон, он включил его и, глядя на меня снизу вверх, приложил палец к губам. Из магнитофона послышался его скрипучий голос. «Я пригласил вас на занятие тихий. Пора вам узнать все, что необходимо о связи. Извольте присесть и слушать. Записи делать нельзя». Магнитофонный голос все звучал, а сам профессор приподнял огромную проволочную клетку и жестом пригласил меня войти в нее. Я заколебался. Он бесцеремонно втолкнул меня, вошел следом, взял за руку и потянул вниз, давай понять, что я должен сесть на пол. Сам он уселся напротив, скрестив ноги, так что из-под халата торчали его острые коленки. Я послушался. Все это весьма напоминало сцену из скверного кинофильма о сумасшедшем ученом. В клетке тоже повсюду велись провода. Он соединил два из них и раздалось тихое монотонное бренчание а его собственный голос по-прежнему бубнил из магнитофона, лежавшего снаружи рядом со стулом. Лакс вытащил из-за спины два толстых, похожих на ярмо ошейника, один через голову надел на собственную шею, второй подал мне, показывая, чтобы я сделал то же самое. Потом воткнул себе в ухо проводок с утолщением вроде небольшой маслины на конце и опять жестом показал, что я должен сделать то же самое. И тут я услышал в ухе, что говорит профессор. Вот теперь можно побеседовать. Задавайте вопросы, но прежде подумайте. Нас никто не услышит, мы экранированы. Вы удивлены? А удивляться нечему. Даже самым надежным людям не всегда следует доверять. И это правильно. «Можно говорить?» – спросил я. Мы сидели на полу в клетке так близко друг к другу, что наши колени почти соприкасались. Магнитофон продолжал бубнить. «Можете. Против всякой электроники найдется своя электроника. Я знаю вас по книгам. Вся это дребедень вокруг – всего лишь декорация». «Вас наметили в Герое, миссии лунной разведки. Вы полетите». «Полечу», — подтвердил я. Он говорил, почти не шевеля губами. Я отлично слышал его через микрофон в ухе. Все выглядело достаточно странно, ничего не скажешь. Но я решил принять навязанные мне правила игры. «Ясное дело, полетите. Тысяча человек будет вас поддерживать с Земли. Безотказное лунное агентство. Беда только, что его разрывает изнутри». «Агентство?» «Да, они снабдят вас дюжиной новых дистантников». Но на самом деле чего-то стоит только один – мой. Совершенно новая технология. Из праха возник, в прах обратишься и вновь возникнешь. Я вам его позже покажу. Мне надо вам его продемонстрировать, но сначала получите от меня благословение. Спасительные указания на дорожку. Он поднял палец. Его глаза, маленькие круглые за толстыми стеклами, усмехались с добродушной хитрецой. Вы услышите то, что они хотели, но сначала то, чего они не хотели. Но я так хочу. Я человек старосветских принципов. Прошу внимания. Агентство – организация международная, но ведь невозможно набрать в сотрудники ангелов. На далеких окраинах, допустим, на Марсе, вам пришлось бы действовать в одиночку. Один против Фиву. На Луне же вы будете лишь вершиной пирамиды земным комплексом стратегической поддержки. Вы знаете, кто будет в этом комплексе? Не совсем. Но большинство из них знаю. кибелькисов Тоттентанца. Кроме них там еще доктор Лопец. Ну, Лопец. «Сульцер» и остальные. А что? В чем дело? Профессор меланхолически покачал головой. Под высоким проволочным колпаком выглядели мы, вероятно, весьма комично. А еще непрестанное бренчание и магнитофонная запись. Каждый из них представляет противоречивые интересы, иначе быть не может. «Я могу говорить все?» – спросил я, уже предчувствуя, куда клонит этот чудак. «Можете. Учитывая, что вы от меня услышите, вы не должны доверять никому. Мне тоже. Но кому-то же надо поверить». Затея с переселением, он указал пальцем вверх, и с доктриной неведения была совершенно очевидно бессмысленной. Все и должно было так закончиться. Если, конечно, это уже конец. Сами сварили кашу. Правда, иначе быть не могло. Директор говорил вам о четырех осуществленных противоречиях, а? Говорил. Есть и пятое. Они хотят знать правду, которую знать не хотят. То есть не всякую правду. И не все одинаково. Вы понимаете? Нет. Мы разговаривали, сидя друг против друга на полу но я слышал его словно по телефону. Он меня тоже. Гудел ток, магнитофон продолжал что-то болтать, а Лакс, часто моргая за стеклами очков, опершись руками о колени, не спеша продолжал. Я устроил это, чтобы помешать подслушиванию. Все равно, кому и для кого. Хочу сделать, что смогу. Так, как считаю необходимым. Обычная порядочность. Благодарности излишни. Они будут вам помогать, но лучше некоторые факты попридержать при себе. Ваш доклад не должен стать исповедью. Мы не знаем, что произошло на Луне. Сибелиус и иже с ним считают, что эволюция пошла там обратным ходом. Развитие инстинктов вместо развития интеллекта. Разумное оружие не оптимальное оружие. Оно может, скажем, испугаться. Ему может расхотеться быть оружием. Оно может придумать что-нибудь этакое. Солдату, живому или мертвому, не положено иметь собственных идей. Интеллект – это многомерность действий, то есть свобода. Ну и что? Там совершенно иначе. Уровень человеческого интеллекта превышен. Откуда вы знаете? Кто сеет эволюцию, пожинает разум. Но разум не хочет никому служить. Разве что вынужден. А там не вынужден. Однако я не намерен говорить о том, что происходит там, ибо не знаю. Речь идет о том, что происходит здесь. То есть, лунное агентство должно было перекрыть доступ информации с Луны. Кончилось тем, что именно оно собирается ее получить. Затем вы и летите. Либо вернетесь ни с чем, либо со сведениями, более разрушительными, чем атомные бомбы. Что предпочитаете? Минуточку. Прошу не говорить намеками. Вы считаете своих коллег представителями каких-то разведок, агентами, да? Нет. Но вы можете привести к этому. Я? Да. Равновесие, существующее с момента заключения Женевского договора, неустойчиво. Вернувшись, вы можете прежнюю опасность заменить новой. Вы не можете стать спасителем мира, вестником мира. Почему? Программа переноса на Луну земных конфликтов порочна в самом зародыше. Иначе и быть не могло. Контроль вооружений оказался невозможным из-за их микроминиатюризации. Нетрудно считать ракеты и искусственные спутники, но невозможно пересчитать искусственные бактерии или искусственные природные бедствия, или то, что привело к падению естественного прироста населения в третьем мире. Это падение было неизбежным, только по-доброму его не удалось осуществить. Можно взять под ручки двух человек и объяснить им, что для них выгодно, а что губительно. Но человечество под локоток не возьмешь, И всего не объяснишь. Верно? Какая тут связь с Луной? Такая, что гибель не была предотвращена, а лишь перенесена в пространстве и времени. Так не могло длиться вечно. Я создал новую технологию, которую можно использовать в телематике, для изготовления дисперсантов, дистантников, способных к обратимой дисперсии. Я не хотел, чтобы моя технология служила агентству, но это произошло. Он поднял обе руки, словно сдавался. Сработал кто-то из моих сотрудников. Не знаю наверняка кто и не считаю это столь важным. Под большим давлением неизбежно должна была произойти утечка. Всякая лояльность имеет свои пределы. Он провел рукой по блестящей лысине. Магнитофон продолжал говорить. «Я могу сделать лишь одно – доказать, что дисперсионная телематика еще не пригодна к употреблению. Это я могу. Скажем, на год. Потом они сообразят, что я водил их за нос. Как, по-вашему, мне следует поступить? Почему я должен решать? И зачем? Если вы вернетесь ни с чем – Никто не станет вами интересоваться, ясно? Пожалуй, да. Но если вы вернетесь с сообщениями, последствия будут непредсказуемыми. Для меня? Так вы меня собираетесь спасать из симпатии? Нет. Чтобы оттянуть время. Разведки? Значит, вы исключаете возможность того, что Луна готовит нападение на Землю? Считаете, что это всего лишь коллективный психоз? Психоз, не психоз, но слухи и действия, вызванные с определенной целью неким государством либо государствами. Зачем? Чтобы взорвать доктрину неведения и возвратиться к политике, проводимой по-старому, по Клаузевицу. Я молчал, не зная, что сказать или думать о его словах. «Но это только ваше предположение, выдавил я наконец. «Да, письмо Эйнштейна, которое он написал Рузвельту, тоже опиралось лишь на предположение, что можно создать атомную бомбу. Он сожалел об этом до конца своих дней». «Так, понимаю, а вы не хотите сожалеть?» Атомная бомба появилась бы и без Эйнштейна. Моя технология тоже. Однако, чем позже, тем лучше. После нас хоть потоп? Нет, здесь нечто личное. Страх перед Луной был вызван умышленно, уверен. После удачной разведки вы один страх замените другим. И другой может оказаться хуже, ибо будет более реальным. Наконец понял. Вы хотите, чтобы мне не повезло? Да, но только с вашего согласия. Зачем? Его беличье с маленькими глазками в физиономии неожиданно преобразилось. Он беззвучно рассмеялся, раскрыв рот. «Я уже сказал, зачем. Я человек старомодных принципов, а значит, сторонник честной игры. Вы должны сейчас же ответить, а то у меня уже ноги болят». «Надо было подушки подложить», — заметил я. «Что же касается вашей техники с дисперсией, пожертвуйте ее мне». «Не верите в то, что я сказал?» «Верю, и именно поэтому хочу. Стать гиростратом?» «Постараюсь не поджигать храмов. Мы уже можем выйти из клетки?»